Когда громовые удары сердца немного стихли, и она смогла доверять своему голосу, она изобразила самую любезную улыбку, на какую была способна. Ибо он явно считал, что ей известно, что Хирага здесь, и, следовательно, мог, если ему дать повод поставить ее и дом трех карпов под смертельную угрозу. Я спрошу свою подругу, не видела ли она его и не знает ли, где он. Тогда мы сможем поговорить. Быстро. Сказала она примирительно, решив, что ей лучше как можно быстрее изгнать всех Сиси из своей жизни. Предпочтительно сегодня же. Какие чудесные сведения вы сумели раздобыть, какие ценные. Как мудро вы поступили, узнав так много! Они, без сомнения, принесут некоторую прибыль. Ах, Фуран Сусан!» — произнесла она, словно вспомнив о чем-то, чтобы еще больше отвлечь его. «Мы слышали, что дама Гайдзин прибыла сегодня вечером из Гонконга. Это она, знаменитая мать Тайпена?» «А? Нет», — рассеянно ответил Андре. «Нет она». Она обещать в жены одному торговцу. Почему вы спрашиваете? Он из числа моих клиентов, старый друг? Нет, кажется, гостиница упоительной радости уже год, может больше. Джейми Макфей. За мисан, за из струнов. И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, И мысли ее перекатывались как ртуть. Нужно скорее известить Неми. Она должна подготовиться к встрече с этой госпожой в большом доме Струанов, чтобы поклониться ей и приветствовать ее, и заверить, что, делясь с ней его постель, она с большим знанием дела заботилась от Зами-сан. Очень важно установить хорошее отношения между Ниго-сан, второй госпожой-наложницей, и Оку-сан, супругой, потому что супруга оплачивает все счета». а затем пригласить ее нанести ответный визит в дом Дзами сана в садах упоительной радости и, -и, и это будет великолепно и тогда мы все смогли бы хорошенько ее рассмотреть фурансу сама ходят слухи что гайдзины посадили японцев в тюрьму сегодня вечером что не слышал об этом может узнавать позже неважно послушайте о хиноде она радостно прервала его — Хинаде, — спрашивала меня сегодня, — почтите ли вы ее своим присутствием? Она будет так довольна, что вы здесь. Она глубоко чтит вас. Андре почувствовал, как стеснилась грудь. Теперь, когда Райко была у него в горсти, он попросит ее нет, прикажет ей заставить Хинаде отказаться от условия спать с ним в полной темноте. Вдруг ему стало страшно заговаривать об этом. «Да?» «Ничего», — пробормотал он, — «я иду к Хиноде». Когда он ушел, Райко выпила немного бренди, чтобы привести в порядок расстроенные нервы, пожевала несколько пахучих листиков чая, чтобы прогнать запах, потом встревоженно поспешила к трем сиси, и передала им часть информации, полученной от Андре, о том, что Йоси потребовал выдачи Хираги и что его люди придут завтра, чтобы заключить его под стражу. «Прошу прощения. Было бы лучше всего, если бы вы ушли уже сегодня. Так было бы гораздо безопаснее для вас», — произнесла она голосом, который был пропитан страхом. «Кацумато-сама». Этот клиент клянется, что блюстители закона и сыскного ведомства и солдаты Гайдзинов будут здесь в любой момент. Они идут, чтобы обыскать все кругом. Трое мужчин молчанием встретили новость о тайных сделках Йоси с Гайдзинами. Решимость Кацуматы поссорить их между собой стала еще тверже. — Благодарю вас. Вы оказали нам большую услугу, Райко-сан. Может быть, мы уйдем. Может быть, нам понадобится остаться. В любом случае, вы будете щедро вознаграждены. — Я действительно считаю, что вам лучше уйти. — В любом случае, вы будете щедро вознаграждены, — проскрежетал Кацумата. — А пока мы обсудим, как нам лучше всего защитить вас. Ей не хотелось уходить, однако она поклонилась, поблагодарила его и вышла в темноту ночи. Отойдя на достаточное расстояние, она прокляла Кацумату. Всех их, Андре, решая в то же время, кому она может доверять настолько, чтобы послать к Мэйкин и быстро передать ей сведения Андре. «Сожгите светильники», — сказал Кацумата. Все они затрещали, и большинство потухло, когда Райку открыла и закрыла дверь, и в комнату ворвался ветер. Дверь теперь была закрыта, и пламя нескольких оставшихся светильников выровнялось, лишь изредка тревожимое сквозняком. — Слушайте, — сказал он, понизив голос, так, чтобы никто снаружи не мог его слышать. — Хирага! Я найду еще людей и вернусь через три дня. Прячься здесь. Это безопаснее, чем идти со мной. Измени внешность и спрячься в подземном ходе. Если у тебя хватит ума, с тобой ничего не случится. Да, сенсей. Через три дня мы выпустим кишки и окагами. Потопим корабль. Убьем столько гайдзинов, сколько сможем и отступим. Я принесу облачение Бакуфу. Токеда, помоги Хираге с зажигательными зарядами. Они должны быть готовы к моему возвращению. — Лучше мне пойти с вами, сенсей, — сказал Токеда. — Я могу прикрывать вам спину в случае, если вас увидят или перехватят. Нет, оставайся с Хирагой. Кацумате не нужна была обуза, и он чувствовал себя крайне неуютно внутри ограды ее Сивары. Я уйду сразу же, как только откроется заграждение. Это наилучший план. Сонно дзей, произнес Хирага, его мутило, и в то же время голова была удивительно легкой. Ужасала мысль о том, что завтра придут люди Йоси или блюстители, и его могут схватить. Теперь, когда Йоси лично начал на него охоту, это было неизбежно. Он понимал также, что сенсей снова прав. Обнесенные стеной поселения и забором Йосивара были ловушками. При этом он испытывал чудесное облегчение. Теперь, когда его конец стал неизбежен, он мог отбросить прочь все доводы разума и с чистым сердцем ринуться в предстоящее нападение. Три дня — это целая жизнь. Пока Кацуматы здесь не будет, кто знает, что может случиться. Как бы там ни было, живым меня не возьмут. «Боже! Джейми, погляди-ка!» — воскликнул Дмитрий. Джейми посмотрел на дверь. То же самое сделали два десятка других гостей, стоявших в разных местах в зале для приемов русской миссии. Все разговоры разом оборвались. Потом возобновились уже более громко. Анжелика входила в большую комнату под руку с сэром Уильямом. Простое, с длинными рукавами черное платье оттеняло ее бледную, но при этом как бы светящуюся кожу, и идеально подчеркивало длинную шею. Покрой безукоризненный. Ее тонкая талия и подъем груди были представлены скромно, как и подобало траурному платью, но нельзя было усомниться в их скрытой магии. Волосы были убраны наверх. Никаких украшений, кроме тонкой золотой цепочки и обручального кольца, печатки Малкольма, теперь подрезанной так, чтобы она не спадала. В ней все двадцать четыре карата. «Да!» — кивнул Джейми. Потом, почувствовав новое движение в зале, обернулся. «Морин!» — через всю комнату улыбалась ему окруженная мужчинами — «Полидар среди них?» Он улыбнулся ей в ответ. Ему нравилось смотреть на нее. Он все еще не пришел в себя после ее приезда, поражаясь ее мужеству. Надо же, проделать такой путь одной. Дьявольщина! Что же мне делать? Просто невероятно! Как все вышло в Гонконге с похоронами Малка, а? Ты прав, Дмитрий. Я был готов поспорить, что Тесс никогда на это не пойдет. Что она задумала, в который раз спрашивал он себя? И что было в ее письме к Анжелике? У него еще не было возможности спросить, и по ней самой ни о чем нельзя было догадаться. Прочтя свое собственное, он просветлел. Дорогой Джейми, «Мистер Гормт подробно рассказал мне, каким хорошим другом моему сыну вы были. Я благодарю вас от всего сердца. Но я по-прежнему не могу простить вам того, что вы не посчитались с моими желаниями, политикой компании, что не вернули моего сына к исполнению его обязанностей и не убедили его отказаться от ухаживания за этой женщиной». или по самой меньшей мере соразмерить свои порывы и вернуться сюда. Не могу простить, что вы помогали и потакали ему в этой глупости, особенно после моих многократных указаний на его несовершеннолетие и на то, что, называясь Тайпеном, он не обладал всеми этими полномочиями до официального вступления в должность, а ими, к моему сожалению, обладала я временно». Со слов мистера Горнта я поняла, что у вас есть намерение попытаться открыть свое собственное дело. Я желаю вам удачи и благодарю за долгие годы примерной службы. В бизнесе компания Струана никогда не будет вам враждебна. Я прилагаю вексель на предъявителя в лондонском банке на пять тысяч гиней. Пожалуйста, передайте наилучшие пожелания вашей невесте. Я была рада познакомиться с ней. Тесс Струан. Он просиял при мысли о такой сумме. Это делало создание его компании реальным. Разумеется, она будет небольшой. Но эти деньги давали ему время, в котором он нуждался, и позволяли понемногу двигаться вперед с сеей, хотя как эти предприятия могли процветать без Накамы Хираги, он не представлял. Ему было жаль Накаму. И Тес. В ее случае он все понимал и прощал ее. Не из-за денег. — Что, Дмитрий? — У тебя есть все права на такое высокомерие. Твоя Морин великолепна. — О, да, это так. — Как теперь быть с ними? – спросил Дмитрий. Улыбка Джейми угасла. Чувство тревоги вернулось, и он встал спиной к двери. Чертовски большая проблема, Дмитрий. Я договорился увидеться с ней сегодня. Боже, милостивый, в фактории! Нет благодарения Богу в нашем, в ее домике. Черт, это удачно! Ты пойдешь? Да. А почему бы нет? Боже всемогущий, я не знаю. Когда Морин возникла, словно из ниоткуда... Не подумай, что она мне не нравится. Я просто все еще в состоянии шока. Понятное дело. Но это хороший шок. Ты счастливчик. Послушай, мы старые приятели и можем говорить на чистоту. Если ты... Если ты решишь закончить с Неми, попрощаться и назначить ей пособие, сказать, что все, мол, хватит, ну, что угодно могу я попросить, чтобы ты дал мне знать об этом, она хорошо знает свое дело. — С ней весело, и она говорит достаточно на нашем языке. Ладно, только взрыв смеха среди мужчин, окружавших Морин привлек их внимание. Потом оба посмотрели на Анжелику. — Потрясающе, не правда ли? — сказал Джейми. — Я имею в виду Анжелику. Анжелика и сэр Уильям ждали, когда к ним присоединится Сергеев. Сегодняшнее платье и прическа были выбраны заранее, выбраны специально для Тес и этого вечера, который должен был стать их первым полем битвы. И хотя ее противница не прибыла, Анжелика решила не менять плана. Эффект доставлял ей столько удовольствия. Она подумывала о том, чтобы надеть кольцо из императорского нефрита, которое Малкольм заказал для нее в Гонконге, и которая прибыла с пакетботом через неделю после его смерти, заставив ее еще раз пролить тайком потоки слез. Если бы Тесс была здесь, она бы не раздумывала. Без этой причины надевать кольцо было ошибкой. «По сути, я рада, что ее здесь нет», — говорила она себе. «Слава богу, что варгаш предупредил меня». Мне нужно больше времени, чтобы приготовиться к этому поединку, один на один. Ах, время! Ношу я или нет ребенка Малкольма? — Добрый вечер, граф Сергеев, — сказала она со своей нежной улыбкой. — Благодарю вас за приглашение. — Вы такая желанная гостья. Вы уже сделали этот вечер настоящим праздником. «Добрый вечер, сэр Уильям. Вы оба знакомы со всеми, кроме новой гости». Посреди внезапно наступившей тишины, когда все смотрели и сравнивали, Сергеев жестом руки вызвал Морин из круга поклонников, среди которых теперь был и Марлоу. «Миссис Морин Росс из Эдинбурга, невеста Джейми. Мадам Анжелика Струан». Едва войдя, Анжелика сразу заметила Морин. Тотчас же внимательно осмотрела ее, начиная от красивой головы и заканчивая аккуратной туфелькой, и решила, что она угрозы не представляет. Ее взгляд на мгновение выхватил из толпы гостей Горнта, но она оставила его на потом. «Добро пожаловать в самый дальний британский форпост в мире, мадемуазель Росс». произнесла она приятным голосом, гадая, сколько ей лет, и думая про себя. Да, ночью в шарфе ее легко можно спутать с той женщиной. Та же прямая внушительная осанка, тот же прямой взгляд. Джейми настоящий счастливчик. «Благодарю вас», — едва Анжелика вошла в комнату, Морин с интересом оглядела ее от сияющих волос до крошечной ножки. признала ее красоту и, несмотря на инстинктивную симпатию, тут же решила, что она представляет угрозу. Ее взгляд перешел на Джейми, и она увидела его открытое восхищение, его и всех, кто стоял рядом с ним. Невозможно было не услышать общий гул одобрения, и приготовилась к борьбе. Я так рада познакомиться с вами, и мне было ужасно жаль услышать про вашу трагедию. Я так... все так сожалеют об этом». С искренним чувством она подалась вперед и коснулась щекой щеки Анжелики. «Я от души надеюсь, что мы станем друзьями». Особая улыбка. «Пожалуйста, давайте будем друзьями». «Подруга мне будет очень нужна, не сомневайтесь». Джейми рассказал... Каким хорошим другом вы были ему! — Не нужно говорить, пожалуйста. — Морин, вы позволите мне называть вас Морин, а вы зовите меня Анжеликой, — произнесла она с особой улыбкой, подтверждая и понимая предупреждение, сделанное благожелательно и без коготков, что Джейми являлся частной собственностью и флиртовать с ним нельзя. «Хорошо. Это будет очень славно иметь подругу. Может быть, мы смогли бы выпить чаю завтра? О, я бы с удовольствием! Анжелика! Какое красивое имя и красивое платье! Слишком строгое, но при этом для траурного слишком узкое в талии. Как и ваше. Этот цвет изумительно идет к вашим волосам. Зеленый шелк, дорогой. но английский, не французской, и покрой старомодный. Но ну ничего, это можно исправить, если мы близко сойдемся. Джейми был прекрасным другом для моего мужа и для меня, когда друг был мне очень нужен. «Вам очень повезло», — сказала она от души. «А теперь где же ваш красавец-жених?» а, -а, «А, вот он!» Все взгляды обратились на них, когда она взяла ее под руку. Все просияли, глядя на это так называемое сердечное согласие, и все, также находясь в центре внимания, Анжелика подвела Морин к нему. — Будьте осторожны, Джейми, всякий может видеть, сколь драгоценна эта леди, в Иоакагаме полным-полно пиратов. Все вокруг рассмеялись, и она оставила их и вернулась к сэру Уильяму, поприветствовав по пути Кеттерера. особые комплименты, и улыбка для него. А потом для Марлоу, как и для сет Триполидара, соперничавшего в великолепии с Сергеевым в казацком мундире. «Ла, сэр Уильям, сказала она. «Как нам повезло!» «Что?» — Сергеев вовремя остановился. Он едва не бросил, что живы. Вместо этого он взял бокал шампанского серебряного подноса, который держал лакей в ливрее, и провозгласил. что находимся в присутствии двух таких очаровательных леди. Нам действительно повезло. Ваше здоровье!» Все выпили за дам, продолжая сравнивать. Сергеев был слишком встревожен, чтобы следовать общему примеру. Его гораздо больше занимало, какие еще скверные новости прибыли с горцующим облаком, особенно для других посланников. Он получил срочную шифрованную депешу из Санкт-Петербурга, трехмесячной давности. Во-первых, в ней пересказывались обычные проблемы с Пруссией, концентрация войск на западных границах России, шесть армий посланы туда. Вскоре ожидались осложнения с атаманской империей и мусульманами на юге, три армии посланы туда. Повсюду голод, просвещенные умы, такие как Достоевский и Толстой, ратуют за перемены и либеральные свободы. Во-вторых, ему приказывалось надавить на японцев и заставить их убрать рыбацкие поселения с Курилы-Сахалина под угрозой серьезных последствий. И в-третьих, новые проблемы для него лично. «Вы назначаетесь генерал-губернатором русской Аляски», Весной военный корабль «Царь Александр» прибудет в Японию с вашим преемником, а затем доставит вас и ваше окружение в нашу столицу Аляски Ситку, где вы и будете иметь резиденцию по меньшей мере два года для скорейшего развития дружеских отношений». «Почему так мрачны, дружище?» спросил Уильям по-русски. «Сергеев увидел», что Анжелику опять окружили, поэтому отвел его в сторону и рассказал о своем новом назначении. Но не о развитии дружеских отношений. Это было кодовое слово для строжайшей секретного государственного плана облегчить принудительную массовую миграцию воинственных сибирских племен на их обширные аляско-американские территории, простиравшиеся на сотни миль вглубь континента, ограничившиеся с Канадой, и тянувшиеся на юг вдоль побережья почти до самой американо-канадской границы. Выносливые, неприхотливые воинственные народы, которые могли бы, и они сделают это, через два-три поколения просочиться на юг и на восток в безграничные прерии и теплые, неведомые для них земли Калифорнии, тем, чтобы со временем завладеть Америкой. Этот план был предложен одним из его дядьев четверть века назад. Два года. Это же тюремный приговор, в господа бога душу мать! Согласен с вами. Сэр Уильям чувствовал себя также неуютно, пометуя о переменчивости собственного министерства иностранных дел, о его склонности к неожиданным назначениям столь же олимпийским по своей природе. «Аляска! Бр. Ничего о ней не знаю. Вам доводилось там бывать? В прошлом году корабль, на котором я прибыл, заходил в Ванкувер, в нашу тамошнюю колонию. Это просто форпост, и мы не продвигались дальше на север». Ситка немногим дальше. Я был там однажды в юности». «Теперь там у нас постоянное поселение, много торговцев, несколько сотен лачук», — сказал Сергеев с кислой миной. «Меха, морозы, беззаконие, неграмотность, индейцы пьяные и никакого общества». Это место — гнусная пустыня, открытая Берингом и Чириковым сто с чем-то лет назад. Поначалу они думали, что это просто часть наших северных земель, пятьдесят с небольшим миль замерзающего залива. Они не поняли, что это был пролив, который потом назовут именем Беринга. Шестьдесят с небольшим лет назад один из моих двоюродных дедов помог организовать русско-американскую пушную компанию наших монопольных торговцев пушниной и назначил одного высокомерного выблятка, родственника по фамилии Баранов, ее директором, который и перевел столицу в ситку. Она стоит на острове. недалеко от побережья. Остров абсолютно глухой и пустынный и называется, угадайте как? Остров Баранова. К сожалению, мой род вложил в Аляску большие средства. Отсюда и назначение. Господа мать, так их раз, так их обоих!» Сэр Уильям рассмеялся, и Анжелика повернулась к ним. «Могу я разделить шутку?» «Э, «Она была, ну, не слишком смешная моя дорогая», — сказал он, отложив в голове эту крайне интересную информацию для пересылки в Лондон. «Простая русская вульгарность». «Английский юмор», — Анжелика рассмеялся Сергеев. «И с этой радостной мыслью прошу к столу». Он галантно поклонился, подошел к Морин и проводил ее в столовую залу. Сэр Уильям и Анжелика последовали за ним, затем все остальные. Богатые серебряные приборы на обеденном столе, слуги в ливреях позади каждого кресла, другие в огромных количествах подносят мясо во всех видах, борщ, пироги и графины с ледяной водкой, шампанское, французские вина и щербет. Цыганские музыканты с русского военного корабля Затем после них казацкие танцоры из собственной свиты графа, которых он возил с собой для увеселения. Разговоры за столом не смолкали, и все по-прежнему сравнивали «крошечная» и «высокая». «Француженка против одной из нас», «восхитительный французский акцент», «приятный уху шотландский выговор». «Обе рождают желание». «Анжелика гораздо больше», Обе составят достойную партию и обещают стать прекрасными женами. Морин гораздо лучшей.